Глава 24. Конец или скорее начало. В этой части Франции есть поговорка ⁇ У людей с севера солнце в душе. Им это необходимо. Здесь действительно часто идут дожди, и это абсолютная правда. Люди на севере очень приветливые, щедрые и дружелюбные. Даже так, я нигде и никогда не встречала настолько гостеприимных и любезных людей, Так что можно сказать, что местная погода никак на них не влияет. Я стояла на вершине красивого холма, в деревушке в Провансе, и мечтала, как буду жить здесь, зная, что солнце тут светит почти каждый день. Я влюбилась в Бургундию и Шампань, долину Луары и Онфлер, в Париж и Марсель. Я не видела нигде так много великолепных ресторанов, как в Лионе. А когда я уезжала из Бордо, то сильно грустила. Но куда бы я ни ехала, я всегда была рада вернуться на север Франции, несмотря на то, что в прогнозах там почти не было солнца. Люди, которые живут здесь, приняли меня так, что теперь это мой дом. Когда меня познакомили с пожилым братом соседа, он сощурил глаза и спросил, «Вы с юга? Звучите никак как местная». «Нет», — ответила я, — «а внутри меня все ликовало от того, что он подумал, что у меня хороший французский». «Я из Англии». «Из Англии», — сказал он, — «не француженка». Он многозначительно промолчал и заключил. «Ну, никто из нас не идеален». Каждый раз, когда я возвращаюсь из путешествий и открываю скрипучую калитку, деревенские собаки начинают лаять. Кошки выходят в сад из пристроек, сарая и загонов. Собаки приветствуют меня лаем. Элла Фицджеральд так сильно виляет хвостом, что становится похожей на вертолет. Гуси начинают гоготать. Курицы кудахчут, а утки крякают. Этот последний звук переносит меня в самый первый день, когда я подъехала к этому старому дому в холодный, мокрый, серый февральский день около десяти лет назад. И вдруг из-за туч вышло солнце. Это было похоже на знак судьбы и начало новой жизни.